Результативным вылазком чернокожего пирата также в большей степени способствовало то обстоятельство, что некоторые передовые аэродромы 64-го авиакорпуса располагались очень близко к морю, а преследовать противника надводным пространством летчикам МИГов строго запрещалось. Дело в том, что у американцев была прекрасно налажена служба авиационного спасения, поэтому если Сейбр, shooting Стар, Ф-80 австралийский метеор или суперкрепость в 29 получали серьезные боевые повреждения над сушей они немедленно начинали тянуть в сторону желтого моря поднятые по тревоге поисково спасательные группы уже находились наготове в специальных районах ожидания практически на всех американских и союзных им авианосцах занимавших позиции вблизи корейских берегов базировались спасательные вертолеты которые по сигналу немедленно поднимались в воздух В то время как вертушки занимались спасением парашютистов, их действия прикрывали звенья палубных поршневых штурмовиков «Скайрейдеры», «Сафайеры» и «Корсары», которые изолировали район, не позволяя северокорейским катерам приблизиться к месту падения своих летчиков. Вертолетчикам требовались считанные секунды на то, чтобы с помощью бортовой лебедки выдернуть пилота из воды и поднять на борт, после чего сделать ноги. Такие качества, впервые появившихся на войне геликоптеров, как быстрота и способность зависнуть над точкой, приобретали особую ценность в условиях, когда многие спасательные операции проводились вблизи занятого противником берега и успех или провал операции определяли секунды. Существовала большая опасность того, что если в воде окажется увлекшийся преследованием врага пилот Мига, первыми к нему подоспеют американцы. Затем пленного русского офицера в качестве доказательства участия Советского Союза в Корейской войне предъявят мировому сообществу на ближайшей сессии Генассамблея Организации Объединенных Наций. После этого Сталину больше не удастся отрицать участие своей армии в данном конфликте. Поэтому советские пилоты в Корее имели строгий приказ над морем не летать, а в случае угрозы падения немедленно застрелиться. Зная об этом, американский охотник чувствовал себя практически неуязвимым. Внезапно атаковав вблизи наших передовых аэродромов, он сразу ходил в сторону залива, не опасаясь преследования. Но именно то обстоятельство, что пилот новейшего «Сейбра» предпочитал одиночные вылазки командной работе, давало шанс успешно завершить операцию «Восточная сабля». Важно было только получить информацию, куда и, главное, когда любитель свободной охоты планирует нанести новый визит. В Корее командование 64-го авиационно-истребительного корпуса располагало достаточно мощной радиолокационной сетью обнаружения воздушных целей, а также системой передовых наземных авианаводчиков. Однако в условиях активно проводившейся неприятелем радиоэлектронной борьбы, а также в связи с несовершенством отечественной электронной техники и сложным Гористым рельефом окружающей местности работа подразделения раннего оповещения о воздушной опасности сильно затруднялась. Не было никакой уверенности, что операторы РЛС вовремя заметят на обзорных экранах своих радаров одиночную цель. А ведь только первым, получив сведения о противнике, можно было организовать эффективную засаду. Не имея надежных сведений о времени взлета и маршруте Сейбра, Генерал Крымов разбил свою группу на пары, которые должны были дежурить на трех аэродромах первой линии, располагающихся наиболее близко к морю. Именно здесь, скорее всего, должен был вновь появиться чернокожий пират. Летчики вынуждены были часами на полуденной жаре и в предрассветный холод сидеть в тесных кабинах в ожидании сигнала к вылету или вести монотонное воздушное патрулирование на самых опасных направлениях. Но американец был слишком хитер, чтобы попасться так просто. К тому же его самолет был оснащен радиолокатором. Да и собственная служба наземной и воздушной разведки наверняка снабжала своего результативного аса самыми оперативными сведениями о воздушной обстановке вблизи советских аэродромов. И только когда к решению задачи подключилась разведка всех уровней, дело сдвинулось с мертвой точки. Очень помогли северокорейские товарищи. С их помощью удалось выйти на сотрудника авиабазы южнокорейских ВВС, где дислоцировалось четвертое крыло истребителей F-86, переброшенной в декабре 1950 года, из США. По данным разведки, именно с этой базы и вылетал американец. Но, как вскоре сообщил информатор, этот парень не принадлежал к данному подразделению. Оказалось, он вообще гражданский летчик-испытатель компании North American Aviation. Машина, на которой чернокожий тест-пилот устроил настоящий террор вблизи северокорейских аэродромов, оказывается, проходила восковые испытания в Корее. Его самолет был доработан по программе Gun Wall. Вместо шести 127 миллиметровых пулеметов, которые оказались малоэффективными против прочной, дюралиминиевые шкуры мигов. Новый «Сейбр» имел батарею из четырех скорострельных 20 миллиметровых пушек Т-160, а также новейшие ракеты «Воздух-воздух», улучшенный бортовой радиолокатор и прицел, который проецировал все данные о взятом на мушку противники прямо на лобовое стекло пилотской кабины. Судя по всему, Форма производитель рассчитывала с помощью прославленного мастера, разящих атак, сделать отличную рекламу своей продукции, чтобы на самых выгодных условиях продать самолет военным. Прибывшие вместе с группой НОРД офицеры разведывательного управления Генерального штаба вскоре ознакомили Крымова со справкой на американского летчика. Досье было оперативно получено из Москвы. По данным разведки, американцы звали Филипп Эсла. Он представлял собой, пожалуй, самый популярный архетип воина, сложившийся еще в эпосах Бронзового века, подхваченный средневековыми манистрелями и доведенный до совершенства современными средствами массовой информации. Этакий непокорный, харизматичный герой повеса, нарушающий все правила в бою, да и вне его предпочитающий жить по собственным правилам. Эсла принадлежал к тем 5% людей, которых ученые называют «искателями сильных ощущений», В силу гормональной особенности своего организма такие уникумы вместо обычного для большинства людей ужаса при встрече с опасностью испытывают приятное возбуждение, и чем серьезнее угроза, тем больше их радость. Чтобы в их крови всегда присутствовала высокая концентрация адреналина, они с упорством наркомана готовы лезть в самое пекло. Вскоре после нападения японцев на Пёрл-Харбор 7 декабря 1941 года Эслу В составе небольшой группы чернокожих молодых людей в рамках смелого эксперимента приняли в авиационное училище в Келлифилд, штат Техас. Причем, чтобы добраться до авиашколы, парень, у которого не было денег на дорогу, пересек половину Америки зайцем в товарных и пассажирских вагонах. Несколько раз его ловили кондукторы и сдавали в местные полицейские участки, откуда будущий ас вскоре сбегал. В него стреляла железнодорожная охрана. Чернокожего наглеца пытались линчевать расиста в родном Миссисипи, когда он посмел залезть в автобус для белых. Но в итоге если все же удалось выбраться невредимым из всех переделок и добраться до авиашколы. Впервые в истории американских ВВС цветные парни были допущены в кабины боевых самолетов. И произошло это лишь по прямому указанию президента Рузвельта. Но одного распоряжения руководителя страны оказалось недостаточно для того, чтобы разом искоренить стойкое предубеждение армейского начальства разных уровней по отношению к книгерам В 1942 году Эсла получил заветные крылышки пилота. Затем в карьере свежеиспеченного лейтенанта наступила пауза, которая могла затянуться до конца войны. Следующие восемь месяцев Он просидел в запасном полку, лишь изредка получая разрешение на учебные вылеты. Зато Филиппа часто ставили в хозяйственные наряды. От скуки он проводил свободное время с проститутками в дешевых барах, где часто ввязывался в драки. Практически после каждой вылазки в ближайший городок Кесло возвращался обратно в свой гарнизон в фургоне военной полиции. Еще будучи курсантом, парень поражал всех своей неестественной страстью к дракам. Также он прославился среди товарищей по курсу как мастер выпить и снять самую красивую девочку. Вообще, многие поражались удивительной удачливости этого пьяницы и дебошира. Еще бы, три года почти не вылезать с гауптвахты и все же умудриться выпуститься офицером. Но главное, что не таков был этот парень, чтобы так просто позволить закопать себя до конца войны в толовом болоте. Он просто не мог смириться с неблагоприятными обстоятельствами. Чтобы переломить ситуацию, во время одного из редких тренировочных вылетов второй лейтенант Эсла самовольно изменил маршрут и пролетел на своем Р-38 под мостом «Золотые ворота» и вдоль улиц Сан-Франциско. После столь вопиющей выходки начальству оставалось либо с позором вышвырнуть воздушного хулигана из армии, либо, наконец, отправить его куда-нибудь подальше. Судя по всему, принимающий решение чиновник побоялся возможной реакции «Белого дома», по протекции которого эсло попал в авиацию. Наконец, после долгих проволочек, Филипп и еще несколько чернокожих лейтенантов получили предписание следовать в Англию. Но и здесь ситуация повторилась. Командование 4 истребительной авиагруппы ВВС США сделало вид, что не знает о вновь прибывших пилотах. Несколько месяцев... Они оставались неприписанными ни к одной боевой части, пока Эсла не принял неожиданное решение сформировать собственное подразделение, ВМФ-315, и назвал его «Банда черных псов». Правда, чуть позже один из газетчиков переименовал это подразделение в «Индейскую эскадрилью». В статье, которая впервые привлекла внимание американской общественности к странному авиационному подразделению, рассказывалось о полупартизанской эскадрилье в регулярных американских ВВС, которая не существует ни в одном официальном документе, никому не подчиняется, кроме своего вожака, и фактически является вольным племенем отъявленных головорезов. В свою группу эсло собрал таких же бесхозных пилотов, как и он сам, причем не только чернокожих. В эскадрилью добровольно вступили несколько белых американцев, имеющих дисциплинированные взыскания за различные проступки и отчисленные из своих частей. В частную эскадрилью записались двое бывших летающих «Тигров» из командодаемников отставного капитана ВВС США Клера Ченнелта, ставшего в 1941 году полковником китайской армии генералиссимуса Чан Кайши. Как только на кал Битвы за Британию немного спал, англичане стали проводить чистку истребительных частей своих королевских ВВС, избавляясь от самых одиозных солдат удачи, не признающих дисциплины и субординации. В американские кадровые авиаподразделения бывших наемников тоже брали крайне неохотно. Единственной частью, где были рады всем, оказалась банда Эслы. Филипп также завербовал четверых польских и двоих французских пилотов а еще русского эмигранта и даже молодую англичанку с патентом пилота-любителя. В ВМФ-315 вступил бывший канадский летчик, потерявший в бою руку, но сумевший научиться управлять самолетом с помощью уцелевшей конечности и протеза. Оказался здесь даже пилот, которого медицинская комиссия списала с летной работы по причине нервного расстройства. История его особенно поразила впоследствии американских и британских газетчиков. В бою за Гуадал-канал его самолет был подбит и приводнился вблизи японских кораблей. Целый день летчик прятался под резиновым сиденьем своего полузатопленного истребителя. Вокруг плавали моряки с четырех уничтоженных американскими торпедоносцами японских авианосцев. Многие были ранены, но в разгар сражения их никто не спасал. Шныряющие среди сотен людей акулы выбирали жертву, а затем начинали ожесточенно рвать ее на части. Попробовав мясо, эти твари становились просто безумными. Отбиться от них в одиночку было невозможно. Человек какое-то время кричал, звал на помощь, но каждый думал только о том, как бы отплыть подальше от места акульего пиршества, чтобы не стать следующей жертвой охотников морских глубин. Потом вернулись истребители, базировавшиеся на кораблях, которые уже лежали на океанском дне. Некоторое время самолеты потеряно кружили над волнами, пытаясь найти свои авианосцы. Потом их летчики стали сажать машины на воду, чтобы разделить судьбу тех, кто уже больше часа барахтался в море. Вскоре после захода солнца уцелевшие авианосцы скрылись за горизонтом. Их экипажи могли наблюдать за кормой десятки аварийных фонариков гибнущих летчиков, отчего океан напоминал ночной луг, усеянный светлячками. Только на следующий день чудом выжившего американского пилота подобрал спасательный гидросамолет. В госпитале у него обнаружили нервное расстройство, появившееся вследствие испытанного сильнейшего стресса. На участие в боевых вылетах медицина наложила строгий запрет. Но списанный летчик страстно желал вернуться в строй, пусть даже нелегально. И Эсла после личной беседы и проверенного полета без колебаний зачислил его в свою эскадрилью и не прогадал. Бывший морской летчик стал одним из лучших пилотов ВМФ-315.